Глава тридцать пятая «Ты меня, видно, с кем-то спутал», — проговорил я, оценивая ситуацию. Мне удалось перебить чуть ли не половину отряда. С десяток лучников сейчас целились только в меня, не обращая внимания на Арату и Трорина. «Э, нет, я тебя слышал!» — усмехнулся бандит полным желтых кривых зубов ртом. «Ты богатырь!» Добрыня, сын матушки земли, что святогору поклоняется. Я вас, богатырей, знаю. Людей, князя, защищайте. Так вот, слушай, бросай свой меч волшебный и сдавайся. Иначе мы девку эту прикончим, а затем и всех товарищей твоих. Сдадитесь, жизнь вам оставим, только вещи заберем. Ты что-то путаешь? Нет, в том, что я богатырь, ты прав. Да только о самих богатырях ты очень странного мнения. Как думаешь, почему, когда Илья сражался с вашим братом, ни одного не осталось в тех краях? От доброты душевной? Так вот, если ты немедленно не опустишь ножик, я обрублю тебе руки и ноги, прижгу их сталью, чтобы ты не сдох, а потом найду твоих братьев, сестер, матушку и детишек и медленно убью их у тебя на глазах. И только потом прикончу тебя. «Ты что?» — от таких слов главарь бандитов даже опешил. «Нет, ты же богатырь, ты же... Нет, ты не можешь!» «Хочешь проверить? Серьезно? Скольких ты потерял в бою? Человек десять? А я ведь даже не разогрелся еще. Как думаешь, сколько времени мне понадобится, чтобы прикончить оставшихся, а потом заняться тобой?» «Особенно учитывая, что вы вот прямо здесь все собрались у меня на виду, и я ваши лица запомнил!» Стоило это сказать, как бандиты начали переглядываться, а крики и стоны, идущие из чищобы, были лучшим моим аргументом. Враги были готовы сражаться, может даже умереть, но вот жить коллегами и видеть, как убивают их родных и близких, не был готов никто. «Я дам тебе только один шанс!» «Убирайся отсюда прямо сейчас! Забирай выживших! Раненых и вещи оставь нам, мы о них позаботимся! Они умрут легко! Но если хоть царапинка останется на шее лягушки, вы все сдохнете! Медленно, долго и мучительно! В качестве жеста доброй воли я даже меч опущу! Считаю до трех! Раз!» Я поднял правую руку, показав три пальца. На счет два большинство бандитов начали отступать. Но многие луки еще были натянуты. Если кто-то из них сорвется раньше времени, придется принять стрелу. Но главарь бандитов еще упорствовал, озираясь по сторонам. Когда остался только указательный палец, он попятился, удерживая царевну лягушку. Но ушел недалеко. Короткая кровяная стрела ударила ему прямо в глазницу. в этот раз мне хватило трех секунд чтобы нарисовать в уме сложную фигуру вызова правда в конце все равно пришлось растопырить все пальцы чтобы она получилась ровной но это было уже неважно враг дернулся проводя по шее дряды кинжалом и из раны мгновенно проступила светящаяся зеленая кровь девушка в ужасе зажала шею руками, но я уже не смотрел на нее мне было не до того Десяток стрел, засвиставших в воздухе, обрушился со всех сторон. Большую часть я без проблем отразил, но были и те, которые пришлось принять на броню. Теперь противники не экономили, и жало бронебойного наконечника впилось в мое плечо. Вот только смерть врагов это отсрочило ненадолго. Яростным ураганом я обрушился на нестройный ряд лучников — Перерубая дуги оружия, словно прутики, мой меч вспарывал кожаные доспехи, не встречая никакого сопротивления. Большинство бросилось на утек, и лишь с одним, закованным в броню, мне пришлось повозиться. Но это был не бой, избиение. Мои навыки и оружие были на порядок выше, так что я довольно покуражился, оставив от врага только обрубок с головой. «Хватит!» Раздался за спиной крик араты, когда я уже хотел ринуться за убегающими, несмотря на торчащую в собственной голени стрелу. Она зажимала рану на шее Берегини. «Ты мясник, а не богатырь! И уж тем более не герой!» «Что-то не помню, когда я говорил обратное». Пожал я плечами, возвращаясь к огню. «Как она?» «Плохо. Кровь не останавливается. Да еще и бинты разъедает. Я такое никогда не видела». «Трорин, где зелье? Выползай уже из укрытия!» «Я бы с радостью, но меня придавило!» С одышкой заявил дворф. «Помоги выбраться! Все микстуры у меня в поклаже!» Воспользовавшись оставшимся от бандитов копьем как рычагом, я помог высвободиться нашему главному. А ведь я его трусом посчитал, вот же бывает. А затем мы насильно влили в рот Дриаде зелье исцеления. Уже через секунду ее вырвало, но рана затянулась коркой, и кровь остановилась. Ладно, с побочными эффектами мы как-нибудь потом справимся. «Вы видели баяна?» — спросил Трорин, чуть отдышавшись. «Он жив, но где, не могу разобрать!» «Вон в тех кустах я его оставлял!» — кивнул я в нужную сторону. «Вряд ли далеко ушел!» «Приведи его!» — приказал Дварф. А мы пока девушкой займемся и бандитами. Не дело это раненых без помощи оставлять. Хуже только убийство безоружных». «Ага, конечно. То есть они нас убить хотели. Черт знает, сколько до этого народу на тот свет отправили. А мы их будем спасать? Идиотизм!» «Тебя никто и не просит!» В сердцах крикнула Арата. «Мы сами все сделаем!» Выругавшись и сплюнув на землю, я положил кладенец на землю у костра, чтобы остывал, а затем отправился на поиски баяна. Как ни странно, но на том месте, где я его оставил, мужчины не было. Подобрав оружие и вещи убитых, не пропадать же добру, я направился по кругу. Бандиты были там, где я их бросил, но на удивление все были мертвы. Тайна раскрылась почти сразу. Над восьмым преступником с дикой улыбкой на лице сидел МакГраг. Его окровавленная ухмылка больше напоминала звериный оскал монстра. В каждой руке было по прозрачному кинжалу, блестящему в свете луны. Раз за разом он наносил лежащему колющие раны, с упоением наблюдая за агонией поверженного. «Не знаю, что на меня нашло». Может, хотел остановить безумие, зачем издеваться, когда можно просто добить или присоединиться, но под моей ногой треснула сухая ветка. Баян взвился в воздух, мгновенно бросаясь на звук, и я достал стервятника раньше, чем успел об этом подумать. Клинки столкнулись в воздухе, хотя я скорее почувствовал, где будет оружие врага, а не увидел. В темноте его прозрачность была громадным преимуществом, от которого у меня не было защиты. Только навык против навыка. И, к счастью, мой оказался выше. Подловив противника на неаккуратном движении, я что есть силы пнул его в живот. Эй, очнись! Это же я, Майкл!» «Убить! Враг! Кровь!» — прошипел Макграк, обходя меня по дуге. Что за черт? Он явно был не в своем уме, но на демонов это было нисколько не похоже. Даже обезумевшие дикие преобладали черной эссенцией в крови. У него же кожа была бледной, но не серой, а желтой. Значит, и эльфийская кровь здесь тоже ни при чем. Впрочем, спрашивать потом будем. «Очнись, или мне придется тебя вырубить!» Уговоры мне не помогли. Да я и не надеялся, просто копил кровь для удара и обходил противника так, чтобы между нами оказался густой куст. Сработало. Стоило мне выпустить иглу, как баян бросился вперед. Запутался ногой в ветках и рухнул прямо передо мной на землю, инстинктивно упираясь обеими руками. Дальше было дело техники. Не церемонясь, я огрел его по затылку и, выкрутив руки назад, перехватил их поясным ремнем. затем, срезав тетиву с лука убитого бандита, перевязал ею ноги. «Теперь мы оба были в относительной безопасности. Он не угрожал мне, а у меня не было повода прикончить его. Чтобы так и оставалось, я на всякий случай спрятал стилет в ножны и, отдышавшись, взвалил Баяна на себя». «Где вы были?» — набросился на меня с вопросами Трорин. «Почему так долго?» «Да вот, его бандиты утащить пытались, пришлось отбивать!» — хмыкнул я, размещая поклажу у костра. «Как дела у нашей царевны?» Мучит ее!» — мрачно ответила Арата. Девушка уже закончила с обработкой собственной раны и теперь осматривала живот Макграга. «Вот, объясни, зачем было ее опасности подвергать? Он же предлагал отпустить, если мы сдадимся!» «Такая большая, а в сказки веришь!» Не сдержал я презрительной ухмылки. «Не бывает честных бандитов. Все их законы и кодекс — пустой звук. Они их тут же нарушают, как только прижмет. Скорее всего, нас бы всех перебили. А с вами двумя еще бы и поразвлекались перед этим, изнасиловав всей толпой. Ты такой судьбы хотела?» «Ты не можешь быть в этом уверен!» — закричала мулатка, явно находящаяся на грани нервного срыва. «Не все такие твари, как ты, что готовы раненых добивать! Сколько их после тебя осталось? Хоть один жив?» «Пойди да сама проверь», — пожал я плечами. «А если в ранах разбираешься, может, заодно скажешь, кто их прикончил и чем, а я отдохну, пожалуй, у огня погреюсь». «Стой!» — сказал двар в поднявшейся девушке. «Вместе пойдем! Там еще бандиты могут остаться, так что не дело одной в лес соваться». «Он, может, и гад, но совершенно прав. Преступники так просто не перевоспитываются, и они точно не оставили бы нас в живых. Но это не повод самим быть тварями. Я здесь, чтобы вы свои грехи осознали, а не для того, чтобы усугубили». С этими словами Трорин и Арата ушли, а я, осмотрев сжавшуюся в комок лягушку, прижал ее к себе, положив голову на колени и, наконец, расслабился. «Единственное, что не давало мне покоя, как бандиты сумели нас поймать в ловушку. Почему были готовы к нападению? Если они засекли нас еще днем, то не лучше ли было напасть на лагерь, окружить и ударить разом? Впрочем, они так и сделали, только выманив нас на освещенную поляну, хотя сами оставались в тени. Условия засады были почти идеальными. Мог ли кто-то из нас подать им сигнал – И если да, то зачем это делать? Ранены были все, кроме Трорина, и в сражении он не участвовал. Но справедливости ради и выползти из подупавшего бревна без моей помощи он вряд ли бы сумел. Остальные даже не знаю. Я ни в чем не был уверен. И это жутко бесило.